Глава 7. Предвзятость подтверждения и селективность восприятия. Дискомфорт переубеждения, работа Гальтона, ловить себя за руку, поиск опровержений. Вслед за эффектом якорения сразу же идёт ещё одно когнитивное искажение, которое мешает нам работать с другими. Это склонность всегда находить подтверждение тому мнению, которое уже сложилось. называют его предвзятость подтверждения confirmation bias. Это очень вредное и очень распространённое искажение, которое вы обнаружите у себя и своего окружения буквально сразу же, стоит начать что-то обсуждать. Суть его заключается в том, что когда мы начинаем искать информацию по какому-то вопросу, мы неосознанно ищем ту информацию, которая подтверждает наши сложившиеся мнения, а двойственные аргументы мы интерпретируем в пользу уже сформировавшейся точки зрения. Именно это искажение часто заставляет людей опускать руки, когда они проверяют себя на эффект якорения из прошлой главы. Они начинают искать информацию и находит подтверждение тому, что изначально были правы. Что за ерунда? Я же всегда прав. Так я и знал. Такое отношение к поиску и анализу аргументов называется селективностью восприятия. Почему так происходит? Причина этого явления, как и многих других, это дискомфорт наш мозг устроен таким образом что данные в нём не висят в воздухе ни к чему не привязанные нам гораздо проще обрабатывать и доставать из памяти информацию когда она с чем-то перекликается с чем-то ассоциируется вписывается в нашу картину мира например какой ряд чисел вам проще запомнить первый или второй 2, 4, 6, 8, 16, 32, 72, 51, 93, 37, 1, 14. Разумеется, первый. Он не бессмысленен. Он не висит в воздухе, как второй. Это не просто набор чисел. Однако, если второй ряд, например, будет являться номером вашего телефона, то его вы запомните так же легко, как и первый. И разумеется, та информация, которая пришла к вам изначально, раньше обрастает ассоциативными связями. Времени на встраивание этих связей в вашу картину мира гораздо больше, чем у данных, пришедших позже, и поэтому наша точка зрения на вопрос кажется устоявшейся, естественной. Например, мы привыкли считать протеин химия, все качки тупые или после 40 тело обвиснет. И эти убеждения обрастают связями с другими событиями и мнениями. Вот и Вася со второго этажа тоже говорит, что все качки тупые. И когда мы встречаем информацию, которая полностью противоречит тому, что мы знали, мы начинаем этому сопротивляться. Мы вынуждены пересмотреть свою картину мира, пусть даже незначительно, и это требует активации системы 2 и работы человека разумного. Мало того, что информацию надо осознать, теперь надо думать, как её встроить в наше понимание мира. Это очень дискомфортно, неудобно, поэтому мы стараемся всячески этого избежать, а именно игнорировать все аргументы, которые противоречат нашим убеждениям, искать только те, которые их подтверждают, а двойственные притягивать за уши в нашу пользу. И чем более важное и устоявшееся мнение у нас есть, тем более оно старое. Тем сложнее нам признать, что оно было неверным. Это же надо дым запихнуть обратно в трубу, пирожки раскатать и всё начать заново. Ой, как не хочется. Классический пример это религиозные догматы, которым следуют ортодоксальные верующие. Если вы один из них, в чём я сомневаюсь, такие люди мои книги не читают. Лучше пропустите следующие несколько страниц. Они вам не понравятся. В 1872 году Двоюродный брат Чарльза Дарвина Фрэнсис Гальтон решил проверить эффективность молитвы. Если молитва эффективна, полагал Гальтон, то тот, за здоровье и долголетие которого молятся больше всех, должен иметь большую продолжительность жизни. А за кого в те годы молились больше всех в Англии? Боже, храни королеву! У нас, Боже, царя храни! За членов королевской семьи, разумеется. В те годы каждое воскресенье во всех английских церквях все прихожане возносили совместную молитву за здравие королевской семьи. Галтон сравнил продолжительность жизни членов королевской династии с адвокатами, врачами, аристократией, торговцами, литераторами, офицерами, учёными и художниками. Для чистоты эксперимента он не стал учитывать смертность от наследственных причин. В результате продолжительность жизни членов королевской семьи, за здоровье которых каждый день молились сотни тысяч людей, оказалась ниже всех. Таблица взята из официального источника «Statistical Inquirers into the Efficacy of Prayer». Вы можете перейти к самой статье по QR-коду или по адресу, указанному на 57-й странице в печатной или PDF-версии этой книги. И что же вы думаете? Пратодоксальные верующие заявили, что Бог не даст себя проверять таким методом, молитва нужна не для этого, а для вечной жизни потом. И ещё масса других вариантов. Иными словами, аргумент не был воспринят. Однако представьте себе другую ситуацию. Исследование показало бы, что продолжительность жизни членов королевской семьи была бы больше. Вы можете себе представить, что эти же ортодоксы сказали бы, что исследование некорректно. Я не могу такого представить. Они бы на каждому углу трубили о научном доказательстве эффективности молитвы, а всех не согласных к удовольствиям отправили бы на костёр. Вот это пример нашего когнитивного искажения. Итак, предвзятость подтверждения хуже всего искоряется из догматов, старых, вросших в картину мира. А как дело обстоит с краткосрочными перспективами? Лучше. Но ну и тут, единыжды уцепившись за какую-то гипотезу, теорию или мнение, мы стараемся работать только в этом направлении. Шаг вправо, шаг влево не годятся. Простейший и очень известный эксперимент был проведён в 60-е годы прошлого века. Экспериментатор просил угадать закономерность в последовательности трёх чисел: 2, 4, 6 и придумать свои три числа, отвечающие этой закономерности. Правильный ответ был таким. Абсолютно любая последовательность из трех чисел, которые идут по возрастающей, например, 3, 9, 12, 1, 2, 22, да хоть 28, 456, 1029, все это допустимые варианты. Но люди начинали искать тайный смысл в этом задании. Они предлагали, что каждое следующее число должно быть на 2 больше предыдущего и так далее, выстраивая какую-то гипотезу. Им так было проще. Когда им говорили: "Нет, это неправильно, попробуйте ещё раз", они цеплялись за свои прошлые гипотезы и ни в коем случае не пытались отойти от них. Подобных экспериментов было проведено немало, и, как я уже сказал, я не буду вдаваться в теоретическую часть. Что же с этим делать? С когнитивными искажениями можно воевать только наблюдая себя со стороны, ловить себя за руку, как только ваша обезьяна пытается вам их подсунуть. Раз вы предупреждены об этих искажениях, вы можете их отследить и усилиями системы 2 или человека разумного отложить их, оттащить, идентифицировать их в себе и таким образом победить. Таблетки от когнитивных искажений нет. Вспомните, пожалуйста, вот эту вот картинку, которую я вам показывал, иллюзия Мюллера-Лайера на странице 59 в печатной или PDF-версии этой книги. Вы можете сколько угодно знать, что линии одинаковые, но ваша обезьяна внутри или система 1 видят, что они разные, и единственный способ бороться с этим это отвергать решения, предлагаемые системой 1, ловить себя за руку. Упражнение Есть одно упражнение. Поначалу оно будет вводить вас в когнитивный диссонанс. Оно очень неприятное. Но если вы, как я в своё время, начнёте практиковать его, то поверьте мне, ваша жизнь кардинально образом изменится. Что нужно делать? Когда мы сталкиваемся с мнением, с которым мы не согласны, мы совершенно сознательно встаём на сторону оппонента и принудительно при помощи не обезьяна человека, то есть умом, начинаем искать опровержение тому, что мы знаем, специально. Пусть даже внутри мы пока ещё верим в свою точку зрения. Существует теория, что без веры ничего не получится. Это чушь собачья, ребята. Вода камень точит. Даже если вы не верите в себя, И я миллион раз вам говорил об этом на канале Fresh Life 28: дисциплина решает всё. Здесь то же самое. Вы заставляете себя намеренно искать именно то, что опровергает вашу точку зрения. Обязательно делайте это упражнение на протяжении пары дней. Разумеется, это касается только важных вопросов. Вы не можете практиковать это упражнение в каждый день незначительной жизненной ситуации. У вас нет столько времени, да и сил система 2 отнимает немало. Однако ежедневно выделять несколько минут на это упражнение может оказаться очень полезным. В итоге из робота, который не подвергает ничего ранее в него заложенного сомнению, вы превращаетесь в здравомыслящего человека. а всё потому что формируется привычка и вы начинаете критически мыслить критическое мышление всегда рассматривает с точки зрения жёсткой логики и за и против а селективное восприятие попытки подтвердить собственное мнение когнитивное искажение которое всегда отвергает любые несовствующие и нежелательные для нас варианты решения проблемы Вот этим отличается критическое мышление, которое холодно и беспристрастно подходит к решению вопроса о рассмотренного когнитивного искажения. Я надеюсь, вы прекрасно поняли, о чём идёт речь. Впредь, как только у вас возникает внутреннее возмущение, да не может такого быть, нет, не верю, не хочу, не буду, неубедительно. Вам нужно взять карандаш и намеренно начать искать аргументы против вашей точки зрения. Это невероятно полезное упражнение. Эмоциональный раздрай, который поначалу будет неизбежно этому сопутствовать, возникнет по одной простой причине. Вы сами себя как будто подвешиваете в воздух. Внутри у вас сложилось готовое решение, и тут вы сами же из-под себя выбиваете почву. Конечно, ваш мозг всячески этому противится и возмущается, но это всё равно нужно сделать. Небольшой и тьют. Лет 15 назад, когда я ещё посещал различного рода питейные заведения, я любил бывать в знаменитом ирландском пабе Peggy O'Neils на проспекте художников в Санкт-Петербурге. В пабе постоянно шли спортивные трансляции, и я очень часто наблюдал примеры селективного восприятия, когда посетители смотрели футбол. Спортивные болельщики всегда очень эмоциональны, вы прекрасно это знаете. Поэтому я всегда дожидался конца матча за чашкой кофе и наблюдал их реакцию на исход игры. Особенно сильные эмоциональные всплески случались, если играли питерский Зенит и московский Спартак. Во время игры обострялись и без того непримиримые противоречия между болельщиками этих команд. При спорном судействе болельщики Зенита всегда замечали ровно в 2 раза меньше нарушений со стороны своей команды, чем болельщики Спартака, и наоборот, на многие промахи Спартака москвичи закрывали глаза, но замечали каждый мелкий недочёт Зенита. Каждый раз это была феерия селективного восприятия. Данное когнитивное искажение было описано в США во время очень важного матча по американскому футболу. Я о про это исследование знал и пошёл в PG Lions для того, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Я наблюдал за реакцией публики, когда матч заканчивался. Тогда они чуть не передрались за своих разногласий. Этот классический пример прекрасно иллюстрирует мысль, что люди стараются обращать внимание на то, что подтверждает их точку зрения. и полностью отвергаю то, что её опровергает. Домашнее задание. Что вы точно никогда не будете делать, чтобы похудеть или накачаться? Против чего у вас есть предубеждение? В течение недели ищите аргументы, опровергающие ваше предубеждение. Ловите себя на том, как вам не хочется соглашаться каждую секунду со статьями, которые вы читаете.